Глава 10. Они ушли, прошептал Салли, как только Грибок и Рендел вышли из уборной. Внезапно раздался всплеск. Майк упал в унитаз. Фу, поморщилась девочка, но Майк не думал о своих промокших ногах. Он думал о том, что сказал Рендел. Это плохо. Это очень плохо, бормотал он, когда Троица спешила по коридору обратно в отдел страхов. «О чем они говорили?» «Что за машина?» — поинтересовался Салли. «Кого это волнует?» — в отчаянии ответил Майк. «Не паникуй», — сказал ему Салли. «Все, что нам нужно сделать, — это отправить ее домой». Когда они добрались до отдела страхов, Майк и Салли начали слегка присвистывать, стараясь привлекать как можно меньше внимания. «У тебя ведь есть ключ от ее двери?» — тихо спросил Салли у Майка. «У тебя есть ключ от ее двери?» Конечно, у меня есть ключ, сказал Майк. Когда они проходили мимо группы помощников, он незаметно вытянул ключ из одной из чужих папок. На своём рабочем месте Майк вставил карточку в щель. Стойка включилась. Сали и Майк нервно ждали, когда дверь опустится перед ними. Береги себя и постарайся больше не убегать, шепнул Сали девочке. Дверь подъехала и опустилась перед ними. Сали моргнул. Майк, это не её дверь, сказал он. Конечно, это её дверь, возразил Майк. Он открыл её. Оттуда доносились звуки её для. Нет, заспорил Сали. Её дверь была белой с цветочками. Но Майк его не слушал. Он всего лишь хотел отправить наконец девочку в мир людей через дверь, любую дверь. монстр наклонился, чтобы попрощаться с ребёнком, стараясь не подходить слишком близко. Ладно, пришли мне открытку, малышка. Майк Вазовский. Майк Вазовский, воскликнула девочка. Очень хорошо, сказал Майк и швырнул карандаш в дверь. Принеси палку. Иди, принеси, сказал он ей. В этот момент большая синяя рука потянулась к ручке и закрыла дверь. Майк, это не дверь, бу строго сказал Салли. Бу? Что ещё за бу? спросил Майк. Я решил её так называть, пояснил Салли. Что-то не так? Салли, ты не должен давать ей имя, завопил Майк, повышая голос. Он начал кричать. А теперь верни эту штуку туда, откуда она пришла, или не мешай мне. Внезапно Майк замолчал. Несколько помощников и агентов АУД повернулись к ним. А э, мы репетируем сцену для предстоящего спектакля под названием А э -э, верни эту штуку туда, откуда она появилась или не мешай мне. Попытался выкрутиться Майк и начал петь. Верни эту штуку туда, откуда она пришла или не мешай мне. Салли ему подпевал. Остальные монстры вернулись к своей работе. Но когда Салли и Майк вернулись, бу уже не было. Майк внезапно повеселел. "Подожди-ка минутку. Это прекрасно. Она ушла", попытался он убедить Салли. "Кто-нибудь другой найдёт ребёнка, и это будет их проблема, а не наша. Она нас больше не побеспокоит". Но Салли не собирался терять бу. С Майком, цепляющимся за его хвост, Салли бежал по коридорам в поисках своего маленького человеческого друга. Завернув за угол, он врезался прямо в Рэндаула. «Что это вы двое делаете?» — подозрительно спросил Рэндау. «Они репетируют пьесу», — сказал проходивший мимо помощник. «Она больше не наша, прор...» — пропел Майк, отчаянно пытаясь снова отвести все подозрения. Но Рэндау не обращал на него внимания. ходят слухи, что ребёнок снова здесь, на фабрике. Вы ведь ничего не видели, правда? недоверчиво спросил он. Ну, э-э, нет, нервно пробормотал Салли. Бувсё ещё одетая в костюм монстра, медленно вышагивала по коридору. Салли последовал за ней. «Э конечно, нет, сказал Майк. Но если по секрету, я бы пригляделся к Уэксфорду. Знаешь, у него такие хитрые глазки. Майк указал большим пальцем на монстра с несколькими бегающими глазами. Привет, Уэксфорд. Глаза Ренделла сузились, он двинулся вперёд, чтобы задать несколько вопросов монстру. Майк вздохнул с облегчением, обернулся и неожиданно оказался лицом к лицу с разъярённой селей. На ней был шейный корсет, как и у каждой из её змеек. Майкл Вазовский. Вчерашний вечер был самым худшим в моей жизни, закричала она. Её змеи злобно зашипели на Майка. У Майка от страха чуть глаз не вылез из орбиты. Он взглянул на Рендла. "Смиле, я думал, ты любишь суши", прошептал он. "Суши?!" взревела Селия. "Ты думаешь, это из-за суши?" Рендл замер и прислушался. Майк увидел это. Отчаянно пытаясь успокоить Селию, он схватил её и крепко поцеловал в губы. Но Рендел услышал достаточно. Он снова взглянул на газету, которую дал ему Грибок. Там, прямо на первой странице, он увидел Майка. "Вазовский", прошептал Рендел. Он резко обернулся, но Майка уже не было.